Глава тридцать вторая. «Мадемуазель Кэтрин. Утренняя пресса. Письмо от Томаса из Эдбурга и записки из лавки», — проговорил Эмон поставив передо мной, наверное, пятую чашку с кофе. После вчерашней прогулки с Алекс я проснулась только ближе к обеду, чем безмерно удивила и встревожила дворецкого и управляющего. И так как я чувствовала себя не слишком хорошо, решила побыть дома, чем снова изумила обоих моих надзирателей. Однако, чтобы не тратить попусту время, я вздумала проверить счета, что делать не любила и часто это нудное занятие откладывала. Но, как оказалось, я была слишком самонадеянна, и вот уже час невидяще взирала на бумаги, пытаясь собраться с мыслями. «Мадам Патриция пригласила вас сегодня на чай», — продолжил Эмон, положив передо мной карточку. «Завтра у вас прием у мадам Эстель». Черт", громко выругалась тут же пожалев об этом, так как виски тотчас прострелила острая боль и давище отдалась в затылке. Я, просительно взглянув на мужчину, произнесла. — Нельзя отказаться. — Нет, мадмуазель, уже неприлично поздно. — Совершенно нет желания слушать ее бесконечные жалобы на мужа. — Приемы расширят ваш круг покупателей. Реклама необходима для развития дела. Процитировал мои слова Эмон ехидно улыбнувшись. «Не скажешь, почему я все еще тебя терплю?» задумчиво протянула, делая глоток вкусного напитка. «Я варю отменный кофе, а еще вы сказали, что я лучший!» важным тоном ответил мужчина. Его лицо ни на миг не дрогнуло, а взгляд был высокомерным. «Точно я так сказала?» уточнила, подозрительно прищурившись и чуть подавшись вперед. «Не сомневайтесь», уверенно заявил дворецкий но через секунду все же не выдержал и довольно улыбнулся. — Ладно, что там в записке? — обреченно выдохнула, взяв со стола небольшой, криво разорванный листок. Товар почти закончился. Энни пишет, что все крема разобрали, а покупательницы требуют продать какой-то тон, помаду и тушь. — Как разобрали? Быть такого не может. Или... — запнулась я, боясь поверить такой удаче. Перевоплощая мадемуазель Роуз, я, конечно, рассчитывала, что после этого в моей лавке станет чуть живее, но не настолько же. А помаду, пудру и тушь я еще не запускала в массовое производство, сделала только пробную партию и успела опробовать лишь на себе Паули, Энни, ну и мадемуазель Роуз. «Если в лавке пусто», — потрясенно продолжила, только что осознав надвигающиеся проблемы, В лаборатории почти ничего не осталось. Я не успею быстро приготовить такое количество, хотя... Что? — обеспокоенно пробормотал Дворецкий, проникнувшись моей тревогой. «Косметика элитная, дорогая, создана из лучших масел, которые поставляют для меня из Костелии и Франбергии», в полголоса произнесла, довольно улыбаясь такому раскладу. «Пусть вносят предоплату, оставляют заказ». «Да, отлично». Радостным возгласом закончила я, рывком поднимаясь из кресла, и, подхватив со стола письмо от Томаса, устремилась к двери, на ходу проговорив. «Эмон, девочка, освободи от уборки в доме, пусть приступают к смешиванию без меня. И вообще, найми новых горничных, этих я заберу себе на производство. Пора нам расширяться». «Как прикажете, мадемуазель Кэтрин», – ошарашенно промолвил дворецкий, – Все еще не привыкнув к моим неожиданным решениям и беседам с самой собой, на чай мадам Патриции, прибуду, сообщи ей об этом, вернусь поздно, буду в лавке, проговорила уже находясь на середине лестницы, спеша сменить домашний наряд на выходной. В лавке творился форменный кошмар. Бедняжка Энни, укрывшись за прилавком, с ужасом взирала на распалившихся дам разных возрастов и статусов, и, кажется, вот-вот грохнется в обморок. В небольшом помещении и так не было места для маневра, а сейчас к прилавку сквозь плотный строй разгневанных мадам я и подавно не пробьюсь, поэтому решение было только таким. «Дамы!» – с трудом перекрикнула стоящий в лавке Ор, перетянув внимание истеричных особ на себя, и, не дав им сказать ни слова, быстро заговорила. «Доброго дня, дамы! Моя косметика создана из редчайших масел!» Требуется время для созревания кремов и прочих уходовых средств. Я понимаю ваше желание приобрести средство, которое избавит вас от незначительных несовершенств на вашем лице. Но, повторю, моя косметика уникальна и редка. Ее количество ограничено. Однако я не могу оставить своих постоянных клиенток без ухода. Поэтому вы сейчас по очереди подходите к Энни и вносите небольшой задаток. Это будет лишь гарантией того, что вы непременно заберете свой заказ. Она составит на каждую из вас карточку, в которой запишет все ваши пожелания, а я создам для вас индивидуальное средство. Имейте в виду, это разовая акция, и только избранные, то есть вы, получат желаемое лично от меня. «Мадемуазель Кэтрин, я не собираюсь рассказывать этой девчонке о себе», тут же вспылила дама гренадежского сложения и, расталкивая товары, рванула ко мне. «И я! Я требую вашего личного участия! Мне сообщили, что вы сделали из девки красотку!» Поддержала ее следующая, тонкая, как тростинка, и высокая, как телебашня. «Именно в тот момент я поняла важное. С такими я работать точно не буду. Если я хочу действительно добиться признания в высшем обществе, мне необходимо тщательно выбирать клиентуру». И нет, я не сноб, я просто хочу поднять уровень моего магазина до таких высот, что в него не будет зазорно прийти самой королеве, а из-за хамоватых крикуней все покупательницы попросту разбегутся. Так что, окинув двух наглых особ внимательным взглядом, я оценила их яркие наряды, дешевые украшения, которые они навесили на себя в огромном количестве, напомнив мне новогоднюю елку. Дождалась, когда дамы приблизятся к выходу, И громко, чтобы услышали все, проговорила. «Я работаю только с теми, кого выбираю сама. Я готова выделить из своего плотного графика время, чтобы лично изготовить для каждого индивидуальные средства для ухода. Для этого вам необходимо оставить о себе краткую информацию у Энни. Конфиденциальность я вам гарантирую. А если вас, мадам, что-то не устраивает, вы можете покинуть мой магазин». «Да что ты о себе!» «Знаешь, кто мой муж? Он...» — загомонила та, что покрупней, но была резко оборвана одной из дам, что находилась у прилавка. «Долорес, прекрати! Все знают, что твой муж торгует сигарами. Мадемуазель Кэтрин, прошу вас простить за устроенный здесь шум. Просто до нас дошли слухи о ваших чудодейственных средствах, а увидев пустые полки, мы слегка расстроились. Немного терпения, и каждая получит желаемое» с дружелюбной улыбкой произнесла, игнорируя недовольное сопение крикуньи. Я без особого труда добралась до прилавка и, положив перед ней блокнот и карандаш, шепнула «Начинай». Организовать очередь, напоить уставших мадам чаем, побеседовать с некоторыми из них, убедить, что такой тон помады рыжеволосой девушки совершенно не пойдет, снова проигнорировать крикунью, которая внезапно оказалась одной из подруг мадам Жаннет. На все это ушло больше четырех часов. Время неумолимо приближалось к чаепитию у мадам Патриции, и, дождавшись, когда Кенни подойдет последняя из клиенток, я, попрощавшись с обеими, покинула лавку. Уже находясь в кэбе, устала закинув ноги на противоположное сиденье, я довольно выдохнула. Сейчас о моей косметике узнали дамы из среднего класса. Аристократия пока настороженно из долей скептицизма поглядывала на мой товар. Ее Величество хоть и изъявило желание увидеть то, что я предлагаю, но энтузиазма не проявила, что было сейчас же отмечено ее фрейлинами. И если я все же хочу добиться признания в высшем свете, мне срочно нужна жертва рекламы из их круга. А ее мне может предоставить мадам Патриция, так что ее приглашение на чай – Было очень кстати.